Случилось то, чего он больше всего опасался с самого начала этой заварушки. Куда-то исчезла лила и не отвечала на его настойчивые вызовы. В самый ответственный момент он остался один на один со своими могущественными противниками. Кроме мадициклов, его преследовали по крайней мере четыре полицейских кара. Он не знал, действительно ли они принадлежат полиции, и у него не было ни малейшего желания это выяснять. Почти пустая магистраль, идущая от Увивба к городу, вызывала недоумение. Грохот взрывов и стрельба должны были привлечь внимание оборонных служб города. Однако до сих пор не появилось ни одного патруля. Несмотря на пробитую шину, колесо продолжало держать дорогу. Мартисону удалось даже увеличить скорость. Если он сумеет запустить верхний двигатель, под машиной образуется воздушная подушка. И тогда пробитое колесо потеряет значение – Но пока что на это не оставалось времени. Иногда на обочинах дороги, в тех местах, куда ударяли желтоватые при дневном свете разряды бластеров, вспухали пыльные кратеры. Один заряд задел крышу, и в ней образовалась порядочная дыра с оплавленными краями. Пока огонь вели одни кары. При такой скорости прицелиться в несущуюся машину они не могли. Однако интенсивность стрельбы свидетельствовала о серьезности намерений его противников. Мартисону нечего было терять. а его бегстве из Увивба знали очевидно уже все, кроме городской администрации. Он включил передатчик Кара. Преследователи наверняка слышали все его переговоры. Но возможно это даже несколько поубавит их пыл. Убийство члена совета среди бела дня, да еще после переданной в эфир просьбы о помощи, не такое уж безобидное дело. Впрочем и упустить они его не могли себе позволить. Он узнал слишком много. С того самого момента, как он оказался в кабине Кара и нажал педаль газа, Лила замолчала. Может быть, она осталась снаружи? Но он неоднократно убеждался в том, что никакое расстояние не мешает ей свободно передавать информацию. Скорее всего, у него что-то случилось. Это его очень беспокоило. Наконец, на вызов ответил дежурный на коммутаторе совета. Хоть здесь ему повезло. Благодаря личному коду удалось, минуя многочисленных секретарей, выйти на завсектором обороны Каримова. Этому человеку непосредственно подчинялись недавно созданные специальные отряды быстрого реагирования. Он отличался решительностью и самостоятельностью суждений, за что в Совете многие его недолюбливали. Но возможно именно эти его качества, импонировавшие Мартисону, позволили создать внутри Совета нечто вроде коалиции – выступавшие за упреждающие силовые методы. Пока реального противника не было, эта их декларация выглядела несколько странно, но никто не сомневался, что противник вот-вот объявится, и к этому моменту они должны быть готовы сразу же вступить в активное противодействие. Больше всех возражал, разумеется, Уивп, требовавший подчинить ему вновь созданные военные формирования. Им удалось отстоять собственную точку зрения, И теперь сектор обороны располагал независимыми от УВИВБа и полиции силами. Сейчас они им очень пригодятся. Я нахожусь на трассе А-12. Меня преследуют примерно 4 полицейских кара и два модицикла. Необходима ваша срочная помощь. Кто и почему вас преследуют? Мне кажется, что это УВИВБ, но возможно и полиция тоже. Я располагаю материалами, доказывающими причастность Таирского отделения УВИВБа к захвату. Я подозревал что-то подобное, но не было доказательств. Доказательства есть у меня. В это время машина содрогнулась от очередного залпа. Только непредсказуемость езды Мартисона, довольно неуклюже управлявшего каром, мешала его преследователям как следует пристреляться. «По вам что, ведут огонь?» «Вот именно. И если вы не поспешите...» Материалы, о которых я говорил, недолго останутся в нашем распоряжении. Мне удалось установить, что они используют очень сложных биологических роботов. Но это особый разговор. Важно другое. Я уверен, что меня преследуют и пытаются уничтожить наши дорогие гости. Те самые, что ведут захват. В какой машине вы находитесь? Черный шестиместный кар модели БТА. Я сделаю... Связь прервалась лавиной помех. У Увивбовские передатчики наконец-то нащупали чистоту, на которой он вел переговоры, но, похоже, несколько опоздали. Своим вмешательством они только подтвердили слова Мартисона о серьезности создавшегося положения.